Гойтах. Я ненавидела это село. Боялась свиданий с ним. Я избегала даже сведений о Гойтахе. А когда вспоминала о том, что есть такое место на земле, где, как сказано в похоронке, погиб Николай Александрович Большунов, младший лейтенант, то мне чудились сакли, выдолбленные в горах, туманы над ними, да вой шакалов по ночам и неизвестный, непонятный мне народ. на поездку в Гойтах я решилась лишь в августе 1965 года. Я медлила не только потому, что сознательно отталкивала от себя эту тяжкую неизбежность. Просто я, несмотря ни на что, все эти годы всё ещё ждала чуда и подавляла в себе мысль о том, что чуда не будет. Ведь с другими случались чудеса, даже с моей родной теткой, которая дождалась своего мужа после всех похоронок и безнадежных свидетельств. Почему же не с Колей? Почему не со мной? Перед отъездом я подумала, а вдруг утону где-нибудь там, в горной реке? Или, сорвавшись со скалы, в поисках Колиной могилы разобьюсь? В моем сознании это место было опасным и диким, и на всякий случай я целых полдня прощалась с Колиной мамой, а уходя услышала от нее «Я люблю тебя лучше», так и сказала «лучше», чем родную дочь. Село неожиданно оказалось большим. Как мне сказали, 17 тысяч жителей, а население совсем не таинственным. Русские, украинцы, армяне – Горы вырисовывались где-то вдалеке. Домишки напоминали русскую деревню, а Пшиш, местная горная река, так обмелела за лето, что порой вода в ней доходила до колен. Ни одна я приехала сюда через 20 лет после войны. Одновременно со мной появилась там и некая армянская семья, чтобы забрать в Ереван прах сына убитого и похороненного здесь. У них был даже чертеж, передал земляк, уцелевший после боев, в Гойтыхе. «Земляк» — передал парикмахер, — упавшим голосом повторяла мать убитого. «Был его другом. Сам схоронил Ашота под этим деревом, видите? Пометил тут его именем. Родные неизвестного мне Ашота яростно вонзали свои лопаты в землю под дубом, Чёрные комьи так и летели в разные стороны. Часа через полтора нашим глазам открылась воронка, чистая воронка, пустая. Горная река Пшиш, набиравшая силы весной и осенью, вымыла кости Ашота. Если бы эти люди приехали сюда лет на 10 раньше, река, может, ещё не успела бы. Я стояла вместе со всеми у пустой воронки и думала: Как страшно, когда уже поздно. Я прожила 10 дней в Гётее и, наверное, на 10 лет постарела. Я всё ходила по узким и пыльным улицам села и многим показывала Колину фотографию. Не видел ли кто, не помнит ли? Но нет. Никто не отозвался. Люди только качали головами и вздыхали, глядя на фото. И с гордостью отмечал я: каждый хотел видеть в нём представителя своей нации. Спрашивали: кто он? Украинец, армянин, грузин, может быть? Какой красивый парень. А он был русский, из деревни Труняевки Московской области. В селе Гойтах прошли тяжкие бои в 42-ом. Дарались за каждый метр земли, преграждая немцам дорогу на ту апсек нефти. и горы, о которых ровно через четверть века Владимир Высоцкий споет, «Ведь это наши горы, они помогут нам». Мало помогали. Немцы, рассказывал мне один из местных жителей, шли вооруженные до зубов. У них были и специальные горные стрелки, и альпинисты в полной амуниции, а наши ребята. То и дело вырывали молоденькие деревца с корнем, и с этим воевали. потому что зачастую у них не было ничем стрелять, ни из чего стрелять. Сколько людей, да и коней тоже. Убитые пулями или разорванные бомбами, они лежали здесь, поваленные друг на друга, люди и кони. Видите, большое крепкое дерево? Сохранилось вот такое его счастье. После боев я пришел сюда и увидел на нем, на его ветвях, Двух юношей, русского и, по-моему, армянина. Наверное, отсюда из укрытия им было удобнее стрелять. Их застала здесь смерть. Тут они и остались, обнявшись как братья. Сколько я видел потом убитых. Но страшнее этого ничего не помню. «Хотите пройти на кладбище?» «Не надо, там вы не найдете могилу вашего друга. На кладбище хоронили только местных». а воинов в братских могилах, в лучшем случае. А в худшем? Ну зачем это вам знать? Вы вот пройдите к Ткаченко Ивану Фёдоровичу, председателю сельсовета. Он может посоветовать. И Иван Фёдорович посоветовал. Он сказал, что если у меня есть похоронка, то колено имя напишут на мраморной доске, что на памятнике над братской могилой. Похоронка была со мной. И художник, осторожно отвинтив огромные болты, снял доску, чтобы нанести на неё серебром колено звания, фамилию, инициалы. Свободной к моему приезду оставалась лишь одна строка, она как бы хранилась для принца. Коля, Коля, сюда, я не опоздала. Целый день я просидела на донышке опрокинутого ведра, наблюдая за работой художника. К вечеру он вернул доску на место, а я по обычной московской привычке протянула ему деньги за работу. Саша, художник, светловолосый русский парень, с негодованием отвернулся от меня. Что вы? Зачем вы? Я убежала в комнату, и там меня отпаивали водой. Коля, Коля. Стоит ли этот памятник сегодня в смутные времена? Там, где всегда будут витать души наших людей, спасших земной шар от коричневой чумы и погибших за други своя. Гой тых. Я входила в горную реку Пшиш, находя места, где вода доставала мне почти до подбородка. Я стояла в этой реке и думала о том, что в раскалённые летние дни 42-го и колем мог окунуться здесь, так далеко от Москвы, от набережных, где мы с ним гуляли когда-то. Волны этой реки были прохладными, и от моих слёз они не теплели. Как он не хотел умирать? А что, если я вернусь без руки или без ноги? Ведь ходят же люди на костылях и ничего. Боже мой, боже! Ночами я внушала страх моей соседке по комнате, потому что выбегала в сад и рыдала там, в темноте, упав на траву, мокрую от росы. Я протягивала руки к чёрному небу, усыпанному звёздами, к Богу и молила его вернуть мне Колю, любим, но только вернуть, вернуть. Я все-таки не могла и не смогу окончательно поверить в то, что его нигде нет, что его прекрасное лицо растерзала бомба, что пуля пробила его любящее сердце, что принц зарыт, зарыт в землю или даже не похоронен после боя. Неожиданной и тяжкой оказалась вдруг сцена в местной столовой, куда многие из села и я тоже приходили обедать. И вот взяла я на раздачу свой борщ, поставила на столик, потянулась за хлебом, и вижу, входит женщина огромного роста, мощная. В этом селе сплавляют лес, и она, наверное, была лесосплавщиком. Войдя, она тотчас забасила. Слыхали новость? Приехала женщина из Москвы, молодая. Мне уже тогда было почти тридцать девять. Красивая. Может, кто видел? Синеглазая, да с черными кудрями говорят. А, видели, нет ли? Искала могилу своего жениха и нашла, ведь нашла, говорят. Вот она любовь-то бабы. Есть, есть ещё любовь на белом свете. И взволнованная великанша грохнула кулаком по столу. В столовой воцарилось молчание. Многие уже знали меня. Кто-то показывал глазами в мою сторону, а у меня слёзы катились по щекам и падали в тарелку с борщом. Великанша осторожно прижала руку к сердцу и прошептала: "Извиняйте меня. Из Гейтхе я ездила в Туапсе, разговаривала с начальником военкомата. Он дал мне телефон туапсинца, бывшего участника боёв в Гейтхе. Я навестила уцелевшего счастливца на службе, показала ему колено фотографию. Нет. Он не помнит этого юношу." Вздохнул, развёл руками, покачал головой. Многие выевали рядом, но я бы узнал, если бы хоть раз увидел такое лицо. Когда я, похожая на собственную тень, появилась в Москве, коллеги посоветовали мне срочно идти в отпуск. Те из них кто не знал, что в отпуске я уже была. Постепенно я всю колено родню похоронила. Умерла бабушка Марфа, отец, мать, пять тёток, крёстный дядя Миша и жена крёстного, три двоюрных брата, все безвременно, сёстры Коля, Клава и Тоня, милые мои, тоже очень рано ушедшие. Младшая Аня отдала мне все коллины документы, дневниковые записи, письма, фотографии, даже его аттестат об окончании нашей с ним школы в Лялином переулке. Всё это я попросила у Ани, когда главный редактор журнала Отчий дом обязала меня написать воспоминание о Коле. Она о нём давно знала из моих рассказов. Я всё никак не могла укрепить свой дух, начать эти воспоминания. Шесть страниц на машинке, настаивала главный редактор. Всего 6 страниц. И очень спешно. Надо, чтобы этот номер журнала вышел к 22 июня. к 55-летию со дня начала войны. Я написала рассказ. Он был опубликован в журнале «Отчий дом» в третьем номере за 1996 год. Теперь думаю, от какого недуга умру? От инфаркта, инсульта, пейлонифрита, которым болею лет 20 или больше, или от опухоли тех мест в моем организме, что то сжимались, то дрожали от моих рыданий, когда я писала... И когда во всяком случае я обязана успеть написать книгу Коля останется в человеческой памяти и помнит мир спасённый, мир вечный, мир живой, Серёжку с малой бронной и Витьку с моховой. Хорошая песня, и имена парни названы. Но ведь это всё-таки собирательные образы. И я кинулась писать о принце А конкретном человеке, о Коле Большунове, об одном из самых светлых представителей теперь уже уходящего поколения. В каких условиях воевал Коля, я поняла, переворачивая в Центральном архиве Министерства обороны России пыльные папки более чем полувековой давности, выцветшие фронтовые документы с различными пометками и обрывками бумаг с рукописными текстами иной раз По условиям, вместо машинописных, приказы по действующей армии, они рассказали о многом. Как и другие, я знала, что война — это не только поражение и победы, не только позор или слава, но и трудные будни. Но одно, когда слышишь от третьих лиц или читаешь билетристику, и совсем другое, когда перед тобой первозданные документы. Будни — это не только. оказались не трудными, а жуткими, такими жуткими, о чём и не слыхивали в тылу. Да иначе и не могло быть. Два мира фашизм и наша страна схватились в смертельном поединке, итог которого предполагал или распространение коричневой чумы, или спасение от неё человечества. Вот они, жуткие будни войны, зотопсы.